Александр не замечает, как сквозь окошко в камеру проникает луч божественного света. Он ползет по потолку, по стене камеры, касается лица Александра, который тут же поднимается. Сокамерник нашего героя этого не видит, он спит. Александр встает, подходит к двери камеры, толкает ее, и она оказывается открыта. Он проходит по тюремному коридору и толкает следующую дверь. Дверной проем заливает яркий свет. Герой шагает и оказывается снаружи. Дверь за ним закрывается. И снова наступает мрак.